Глава 20 У нас нет никого, кроме друг друга. За все эти годы я ни разу этого не сказал. Я думал, что мы оба это знаем, что это наша общая тайна. С момента рождения мы были единым целым, и я считал, что мы оба понимаем, как нам выжить, потому что само наше зачатие было чудом. Нам обоим надо было стараться. Но, кажется, ты забыл об этом, когда решил прыгнуть. Айвен, я так тоскую по тебе. Тоскую и ненавижу тебя. Хотел бы я, чтобы ты видел, что сделал с ней. Видел, как она сидит в своем инвалидном кресле, разрываясь между пыткой и облегчением. Как заставляет меня приводить их в студию пить чай и болтать с ними, учить их. А когда узнает их достаточно и проникается к ним любовью, приказывает мне избавиться от них. Круг замыкается. «Людям, которым настолько больно не стоит жить», — говорит она. «Верю ли я в это?» «Ты был прав. Мы никогда не могли сопротивляться ей с самого детства». Все свои решения мы принимали лишь для того, чтобы ей угодить. Почему мы стали такими? Она так и не простила тебя. Было так жалко и безумно, что хотела убить их всех, только потому что скучала по тебе. Брат, я познакомился с парнем. Туристы на пляже смотрели на нас, как на сумасшедших. Так громко мы смеялись и вскрикивали, когда ныряли в воду, которая была куда холоднее, чем мы думали. Впервые я зашел в море, и его запах оказался совсем не таким, как с берега. «Приятно пахнет», — сказал я ему, пытаясь понять, что именно ощущаю. Аромат лилий. Он сказал, что у его сестры тонкое обоняние, гораздо лучше, чем у меня. Я был заинтригован. Захотел познакомиться с ней. Я не был уверен, стоит ли дарить ему такой подарок, а потом подумал, почему нет. «С Рождеством!» — сказал я. Он был удивлен, много улыбался, потом сказал, что ему нравится. Не знаю, почему я такой. Я говорю себе расслабиться, но становлюсь все более тревожным. Это глубинная тревога, грусть посреди веселья. Что, если я его отпугну? когда он узнает, каков я на самом деле. Не надо было давать ему адрес студии. В день, когда он пришел, его встретила мать. О, этот ее взгляд, когда она увидела его. Нет, ни за что на свете. Я должен что-то предпринять, я умолял ее. Впервые в жизни я плакал и стоял на коленях. Она даже не поглядела на меня. Несколько раз меня стошнило. Я пытался подняться, цепляясь за нее, просил и уговаривал, но ничто не помогало. Почему? Почему я не смог отказать ей? Почему для меня было важнее угождать ей, исполнять ее желание быть примерным сыном? Почему, почему, почему? Разве я мало его любил? Или любил мать больше всех на свете? Включая единственную причину моего существования? А может, я ошибался насчет смысла моего существования с самого начала? Разрываемый двумя привязанностями, я должен был выбрать одну. Брат, что за человек убивает того, кого любит ради собственной матери? Он плакал. Все было кончено. Мама, я монстр. Такой же,